«Ну как?» – встретила ее вопросом Анна. Чувствуешь что что-нибудь». «А почему осколки у тебя?» Он не взял залог. Девушка отдала контейнер Сизому. Сказал, что верит на слово и зарезервирует препарат для человека по прозвищу Сизы. Дал гарантию. Мне кажется, он догадался, что это ты. Взгляд у него слишком непростой. Такое ощущение, что он оттуда нас слышит. «Кто его знает?» Неуверенно буркнул Сизы. Если не живой, он, то может и слышит. Валить отсюда надо. Ты как-то нюха до зеленой сама дойдешь? Дай Если не быстро. Володина прислушалась к ощущениям. Эта штука помогает. Я чувствую, как что-то медленно меняется. Боль не прошла, но позвоночник лопаться перестал. Быстро по желтой зоне ходят только зомбаки. Сизо покосился на водяного, безмятежно стоящего на своем пятачке в ожидании покупателей. «Все, сваливаем. По тропе идем так же, как шли сюда». Он кивнул проводнику, и тот поспешил к началу отмеченной вешками тропинки. Их небольшая вереница углубилась в кожисто-пупырчатую растительность, и Татьяна сосредоточилась на ходьбе. «Надо слушать. Вдруг раздастся шипение газовой аномалии и кидать гильзы в стороны?» Идущий перед ней Сиза остановился, и она налетела на его спину, морщась от болезненного жжения в позвоночнике. «Мля, грава на тропу села!» – тихо выругался он, оборачиваясь к женщинам. «Не вляпайтесь!» Сталкер перевел взгляд с Володиной на Анну. «Видишь?» – Сиза кивнул на проводника, спешно сматывающего жучку. Гильзы на веревке уже не было, лишь разлохмаченная кисточка расплетшихся нитей. Сейчас веток насадим, чтобы обход было видно. Проводник достал из-под сумка несколько маленьких гильз и принялся бросать их в аномалию, определяя ее границы. Гильзы пролетали вперед метра на полтора, после чего резко меняли траекторию и с коротким свистом и бешеной скоростью вонзались в землю, оставляя на ее резиново-красной поверхности глубокие отверстия. Безопасный проход удалось вымерить через минуту опасную сторону оградили тремя воткнутыми в землю ветками и маленький отряд двинулся дальше, принимая правее в обход невидимой смерти и татьяна почувствовала слабый запах азона. Аня как-то говорила, что раньше граву можно было унюхать по этому едва заметному запаху метра за четыре. Но после катаклизма этот вид аномалии почти полностью перестал выделять озон. Володина подумала, что если препарат водяного подействует, она вряд ли рискнет войти в желтую зону второй раз. Об успехе лечения проще сообщить какой-нибудь запиской, с тем же Сизом ее и передать, ему все равно сюда возвращаться. Грохот автоматных очередей раздался одновременно с нескольких сторон, и вокруг их маленькой колонны густо заплясали фонтанчики выгрызаемого пулями земляного крошева. Голова проводника брызнула кровью, и он мешком рухнул на тропу, скатываясь кусты ту же секунду что-то больно обожгло Татьяне бедро. Нога подогнулась, и девушка упала инстинктивно, сжимаясь в комок. Переди нее на землю медленно сел Сизы, утыкаясь лицом вниз, и автомат выскользнул у него из рук. Сзади загремели очереди, и Татьяна подняла голову, оглядываясь. Аня и третий сталкер вели огонь по кустам, сжавшись в тропу. «Танюха!» – выкрикнула Анна. «Ползи за меня! Быстрее!» Она водилась стволом из стороны в сторону, посылая пули широким верем, словно не видела врагов и стреляла наугад. Володина попыталась развернуться ползком, но простреленная нога пылала болью и слушалась слабо. Невидимые враги заметили ее шевеление, и пули вновь засвистели над головой. Земляные фонтанчики вырастали в каких-то сантиметрах от нее, и девушка замерла от страха, не понимая, где искать спасения. Тупой удар в руку заставил ее вздрогнуть, и плечо защипало растекающейся болью. В отчаянии Татьяна принялась ползти, изо всех сил работая неповрежденными рукой и ногой, но почти сразу земля рядом с ней брызнула десятком мелких фонтанчиков, словно кто-то швырнул в воду пригоршню мелких камней. В здоровую руку вгрызлась острая боль, разрывая кожу и выплевывая капельки крови, и девушка захрипела не в силах двигаться дальше.